«Государство – это тело». Своей классической завершенности в применении к политике метафорический образ тела достиг в трактате «Поликратик» «Поликратус» Иоанна Солсберийского, 1159 год. «Государство – республика. Это тело – писал он. Правитель занимает в государстве место головы, Он подчиняется одному только Богу и тем, кто представляет его на земле, ибо в человеческом теле голова также управляется душой. Сенат занимает место сердца, побуждающего совершать добрые и дурные дела. Функции глаз, ушей и языка обеспечиваются судьями и губернаторами провинций. Чиновники и солдаты, офисиалес и милитес, могут быть сопоставлены с руками. «Постоянные помощники правителя – это бока. Квестеры и секретари, я говорю не о начальниках тюрем, а о так называемых надзирателях частной дворцовой казны, уточнял автор, вызывают в памяти образ живота и внутренности. Если они слишком переполнены из-за чрезмерной жадности и упорно не желают выпускать содержимое – порождая бесчисленные неизлечимые болезни, то их пороки могут вызывать гибель всего тела в целом. Ноги, которые всегда связаны с землей, это крестьяне. Они тем более нуждаются в руководстве головы, потому что на службе у тела им приходится постоянно вертеться и поворачиваться, и им необходима прочная опора, дабы твердо стоять на земле, держа на себе и двигая всю массу тела целиком, лишите самое крепкое тело поддержки ног. Без них оно не сдвинется ни на шаг или будет постыдным образом в тщетных усилиях пытаться ползти с помощью рук, перемещаться подобно грубым животным. Приведенные строки удивляют архаичностью содержания и плохо соотносится с институтами и политическими реалиями эпохи Средневековья. Сенат и Квестеры, к примеру, представляют собой явный анахронизм. На самом деле Иоанн Солсберийский уведомлял, что данный текст составляет часть трактата по политическому воспитанию, который якобы сочинил Плутарх для императора Трояна. Однако такая атрибуция, разумеется, была неверна. Толкователи текста обычно склоняются к тому, что он восходит к позднейшему греческому произведению, переведенному на латынь. Иоанн Солсберийский включил его в свой трактат, приписав плутарху по традиции, распространенной в образованных кругах XII века. Другие комментаторы, впрочем, полагают, что речь идет о подражании античному автору, которое принадлежит самому Шартскому философу. Так или иначе, текст «Институтио Трояни», «Установление Трояна», является собой одновременно и выражение гуманистической политической мысли так называемого Возрождения XII века» и изложение темы, часто поднимаемой в зерцалах государей XIII века и позднего средневековья. Однако атрибуция сочинения не так уж важна, потому что в любом случае оно принадлежит кому-то из крупнейших политических мыслителей Средневековья. Данный текст интересен как свидетельство политического применения метафоры тела в Средние века. Высшие функции распределялись между головой, правителем, точнее для XII-XIII веков королем, и сердцем, гипотетическим сенатом. Наверху располагались уважаемые люди общества, судьи и другие представители головы на местах. Провинции, в свою очередь, символизировались глазами, ушами и языком, которые стали экспрессивным выражением того, что принято называть административной и бюрократической монархией. Остальные – социопрофессиональные категории, представлялись менее благородными частями тела. Чиновники и воины соотносились с руками, и этот образ нес в себе двойственность. С одной стороны, невысокое положение физического труда, а с другой, почетную роль светской власти. У Уделом крестьян оставалось уподобление ногам, находившимся в самом низу, и тем не менее державшим тело в стоячем положении, и позволявшим ему двигаться. Текст, кроме того, показывал, что духовная литература XI-XII веков очень высоко оценивала роль основы социального тела. В ней последовательно проводилась мысль о трудном положении сельского населения, кормившего высшее сословие, все время подвергавшегося лихоимству с их стороны, и терпевшего их презрительное отношение. Однако еще тяжелее оказывалась участь тех представителей третьего сословия, которые выполняли специфическую функцию в экономике, обеспечивая денежное обращение. Христианская мысль, так же как и античная, с презрением относилась к накоплению богатств. Это занятие располагалось в темных изгибах живота и внутренности, всегда нечистых, являвшихся питательной средой для болезней и пороков, вместе отвратительного запора стоков, который провоцировало скаредное, скупое, лишенное великодушия и щедрости государство.